Глава 54 В музее помпейских древностей, однако, компания недолго пробыла. Осмотр испортила Галафира Семёновна. В первой комнате, где находились отрытая из-под лавы домашняя утварь, вазы, горшки, лампы, замки — омпан еще осматривалась некоторым вниманием выставленные предметы, хотя Канурин уверял, что весь этот хлам и в Петербурге на рынке на развале можно видеть. Но когда вошли в зал, где в витринах хранились человеческие скелеты и окаменелые трупы людей и животных, Глафира семёновна вздрогнула от испуга и, закрыв лицо руками, ни за что не хотела смотреть. «Нет, нет, этого я не могу. Назад! Ни на какие скелеты я не могу смотреть!» заговорила она и повернула обратно. «Николай Иванович, пойдем!» — звала она мужа. «Позволь, матушка, тут вот указывают на окаменелую мать». С ребенком на груди. Упирался было тот. «Назад, назад! Знаешь ведь, что все это может мне по ночам сниться?» Стояла на своем Глафира семёновна «Скелеты! Брррр. Засохшие люди со скаленными зубами!» «Да ведь в большинстве это уже гипсовые снимки!» Подскочил к ней Перехватов. Вот, например, труп женщины, на которой сохранились даже драгоценные украшения. Серьги, браслеты, ожерелье, кольцо обручальное. Да что вы ко мне пристали? Не желаю я на мертвечину смотреть, Николай Иванович. Что же ты? Да что я? Я ничего. Ты иди, а я немножко останусь. Подождешь меня у входа. Глафира Семеновна схватила мужа за руку и потащила вон из музея. «Глаш, как тебе не стыдно! Словно дикая! Ты хоть сторожей-то постыдись!» — говорил тот, упираясь. «Сам ты дикий, а не я! Скажите на милость образованную женщину! И вдруг смеет в дикость упрекать!» «Пришлось!» удалиться из музея. Вышли вслед за Ивановыми и Конурин с Перехватовым. «Ну что?» — встретил их у входа Граблен. «Не говорил я вам, что все эти музеи — одна канитель!» «Да, оно ничего бы, ну я не знаю, зачем эти мертвые скелеты выставлять», — отвечала Глафира Семеновна. «У меня и так нервы расстроены». Перехватов разводил руками, пожимал плечами и говорил «Ну, господа, развитому человеку с вами путешествовать решительно невозможно!» Граблин вспыхнул. «Однако путешествуешь же! На чужой счет в вагонах первого класса ездишь, пьешь и ешь до отвалу и нигде сам за себя не платишь!» — крикнул он. «Скажите, какой развитой человек выискался? Подай сюда сейчас 20 франков, которые я за тебя, конконерки, вчера в вертепе отдал, развитой человек. Послушай, это уж слишком!» «Вовсе не слишком. Даже еще мало по твоему зубоскальству дерзкому. Дикий, совсем дикий человек!» «Дикий?» Да вот не дикого по всей Европе на свой счет вожу. Да ведь ты без меня погиб бы. Десять раз в полицейской префектуре насиделся бы, если бы я тебя не останавливал от твоих соврасистых безобразий. Я за тобой как нянька. Как ты смеешь меня соврасом называть? Ты кто такой? мазилка маляр а я представитель торговой фирмы господа господа полноте вам переругиваться ну охота вам спорить Вступилась глафира семеновна и взяв граблилена под руку отвела его от перехвата пойдемте в ресторан завтракать а век плизир, мадам! это уж мы давным давно дожидаемся отвечал граблин Расчитавшись проводником, компания вышла из ворот помпийских раскопок и направилась в находящийся рядом ресторан. На подъезде их встретил тот же гарсон, который еще перед отправлением их на раскопки вручил им меню завтрака. Он засуетился, забормотал по-итальянски с примесью французских, немецких и английских слов и усадил их за стол. «Фрутти-ди-мары? Острики?» — предлагал он. Спрашивает, «Устрицы будете ли кушать?» — перевел Перехватов. «Устрицы! А вот ему за устрицы!» И Граблен показал кулак. «Водка есть?» «Рюс водка!» Водки не оказалось. «Черт, итальянские дьяволы!» «Мы, небось, их итальянский мороскин получаем, а они не могут водки из России выписать для русских путешественников», выругался Граблен и потребовал коньяку. Поданный завтрак был обилен и очень недурен, хотя в состав его и вошли три сорта макарон. Компания потребовала несколько бутылок асти и стала покрывать лаком коньяк. Когда все разгорячились и заговорили вдруг, Гарсон принес книгу в толстом шагренском переплете перо и чернильницу и кланясь забормотал что-то по-итальянски. «Это еще что?» — воскликнули мужчины. «Просит господ путешественников написать что-нибудь в альбом ресторана о своих впечатлениях на помпейских раскопках», — перевел Перехватов. «Вот эту штуку!» — проговорил Конурин. «Да ведь мы по-итальянски, как и по-свинячьи, не в зуб». «Можно и по-русски». «В крайнем случае он просит просто хоть расписаться. Он говорит, что в этом самом альбоме есть много автографов знаменитых людей». «Фотопропасть! Стало быть, и мы в знаменитости попадем. Валяй!» — сказал Граблин и взялся за перо. — Только что писать? — Рафаэль, сочини для меня. — Да зачем же сочинять? — Пиши, что хочешь. Пиши, что тебе всего больше понравилось на раскопках. — Что? — Само собой, веселительный дом. — Ну вот, и пиши. Граблин начал писать и говорил. 1892 года... Марта восьмого я, ниже подписавшийся, осматривал оный помпейский увеселительный дом и нашел, что оная цивилизация куда чище теперешней, потому что были даже вывески у кокоток. А оная очень хорошо, потому что не ошибешься. Стало быть, и не залезешь? Постой. Как какотку то звали, что на вывеске обозначено? Обратился он к Перехватову. «Аттика! Аттика, мамзель Аттика!» Подхватил Конорин, смеясь. «Неужто забыл? Ах ты! А еще специалистом по мамзельному сословию считаешься!» Граблин продолжал. «Стало быть, и не залезешь в заместо оной Аттики в квартиру какой-нибудь вдовы надворного советника» и не попадет тебе по шее. Григорий Аверьянов-Граблин из Санкт-Петербурга. — Хорошо. — Чего еще лучше? — Ну, давай теперь я напишу, — сказал Конурин, взял перо и начал. — Самый антик лучший — бани. И ежели одну мою знакомую супругу в них приспустить, то она не только что по субботам туда ходила, а даже по средам и по понедельникам, а то и все дни живота своего. Довольно? Конечно же, довольно, отвечал Перехватов. Теперь фамилию свою подпишите. Можно. Санкт-Петербургский купец Иван Кондратьев-Конурин руку приложил. Прочел он, написав, сделал кляксу и воскликнул. «Ай! Печать по нечаянности приложил! Ну да так вернее будет!» Взяла перо Глафира Семеновна и написала. «Очень хорошие вещи эти помпейские раскопки для образованных личностей. Но я об них иначе воображала. Глафира Иванова из Петербурга». «А как ж ты воображала?» — спросил Николай Иванович, прочитав написанное. — Молчи. Не твое дело, — был ответ. — Посмотрю я, вот что ты напишешь. Ну, — но да уж... Да уж не знаю, что и написать. Просто распишусь. Нет — Нет-нет. Ты должен написать, что тебе понравилось. — Да что понравилось? Храмы понравились. Николай Иванович написал, «Храмы, хотя теперь и не в своем виде, но цивилизации доказывает, что помпейские люди были хоть и языческого вида, но лиригиозный народ. Николай Иванов». «Глупо», — сказала Глафера Семеновна, прочитав. «Ты умней, что ли?» — огрызнулся Николай Иванович. «Николай Иванович». Перо взял Перехватов и стал писать. Написав, он прочел. При посещении Помпеи умилялся на памятники древнего искусства на каждом шагу. Преклонялся перед зодчеством, воянием и живописью древних художников. Но Василий Перехватов... — Все, — сказал он, вздохнув. А что «но» обозначает, пусть уж останется в глубине моей души. — Знаю, знаю я, что это «но» значит, — воскликнул Граблен. — Нас хотел дикими обругать. — А знаешь, так тебе и книги в руки, — отвечал Перехватов и залпом выпил стакан вина. Компания еще долго бражничала в ресторане и только под вечер поехала домой, порешив на завтра утром отправиться на Везувий.